настоящее лицо. Я не представлял, как смогу смотреть в глаза Джену, если все раскроется. Все было как во сне. Я не помню, как набрал номер телефона главного акционера Тимир Капитала, я даже не помню, откуда его узнал, не помню точно, как именно сказал ему о грядущем дефолте IT-майнинга. Единственное, что помню четко, мои слова. Они все еще иногда слышатся мне по ночам. Я бизнесмен, а у каждого бизнесмена есть своя цена. Компания «Тимир Капитал» планировала приобрести облигацию Джена на сумму 150 миллионов долларов, которые должны были потерять 99% стоимости в ближайшие несколько дней. Данная сделка бесспорно уничтожила бы «Тимир Капитал», и мой звонок спас компанию от краха. Акционер прекрасно понимал это и щедро меня вознаградил за информацию. Я получил 500 тысяч долларов наличными. По иронии судьбы, такую же сумму я потерял на недавнем обвале курса биткоина. Я пытался уверить себя, что Джен справится с ситуацией. В худшем случае он потеряет работу, но это же не смертельно. Далеко не самый плохой сценарий в подобных обстоятельствах. Тем более ему давно пора на заслуженный отдых. Акционеры наверняка поддержат компанию. Убыток в 150 миллионов не такой уж большой, это не астрономическая сумма. В конечном итоге акции фонда восстановятся, а Джин просто будет наслаждаться праздными пенсионными денечками где-нибудь на пляже. Еще и спасибо мне скажет. При получении своих 30 сребреников я выдвинул единственное условие акционерам Тимир Капитала – полная анонимность. Я представить не мог, как буду смотреть в глаза Джену, если все раскроется. Но я подавил чувство вины, утрамбовал его амбициями, внушил себе, что делаю все правильно. В конце концов, я же обязательно поделюсь с наставником, полученной прибылью. Пусть только курс биткоина восстановится. На гонорар Иуда я приобрел еще 150 биткоинов, увеличив свой портфель до 360 монет. Я был уверен, что в ближайшие несколько месяцев курс вырастет до десяти тысяч. Вот тогда-то я и продам все скопом. А потом отдам часть денег Джену и расскажу ему всю правду. И будь что будет, я все сделал правильно. Он поймет, обязательно поймет. Ничего личного. Это всего лишь бизнес.